7. Ленар сидел в клете, куда его перевели сразу же после того, как он вторично побывал у толкователя. Надо полагать, мнение веселого брата Караала изменилось о нем в худшую сторону. Такой вывод напрашивался не только из-за перевода гостя храма из вполне приличной жилой комнаты в клетушку, в которой можно было растянуться в полный рост только при условии, что ляжешь по диагонали. Нет, не только. Ленар хорошо помнил, как изменилось лицо старшего толкователя за несколько минут до окончания приема, как называл эти дознания сам Ленар. Его добродушная физиономия вытянулась, на ней явственно проступили красные пятна. Коралл сметенно выругался себе под нос, поминая всех демонов и всех призраков проклятого леса. А когда цензоры в голос загнусили о том, что подобные грязные словеса недопустимы в священных стенах храма, коралл так рявкнул на них, что пергаментные личики цензоров пожелтели еще больше. Оба они трясущимися руками принялись заносить какие-то записи в свои доносные свитки. Не иначе собрались жаловаться стерегущему скверну. А потом и вовсе убрались из допросной кельи. Впрочем, на этот раз брат Крал не обратил на них никакого внимания. Он бросился к полке с целой горой свитков, распотрошил ее, потом выволок из пыли какой-то громадный черный том с холодным серебряным тиснением на массивной обложке. Раскрыл. Когда Ленару уводили, он слышал быстрые и встревожные слова толкователя, сбивчивую скороговорку. «Стерегущего предупредите, чтобы, пусть он зайдёт ко мне, и да спаси нас всех Ааму, чьё истинное имя неназываемо». Углубившийся в свои мысли Ленар очнулся от какого-то подозрительного шума из коридора, отделённого от него прутями клетки и от шёпота. «Ленар, Ленар, ты здесь?» «Я-то здесь», — немедленно ответил он. «А вот ты где? Что-то я не вижу. И кто ты? Что нужно?» «Подожди, сейчас открой замок». Послышалось звяканье ключей недовольное пыхтение. Верно, замок не хотел поддаваться. «Невидимка меж тем бормотал. Я потом все объясню, а сейчас нужно бежать. Хорошо, что тут был всего лишь жрец-страш, а не ревнитель. С ревнителем мне ни за что бы не справиться. Я всю дорогу молил богов, чтобы тебя сторожил не человек омгара. А почему ты возишься в темноте, тут что нет огня? Не стоит зажигать, к тому же я могу и вслепую. Сейчас, сейчас же нужно бежать. Стерегущий скверну приказал назначить аутодафе на площади гнева. Тебя будут... Ладно, лучше тебе этого не знать. Бррр, страшная вещь. Да что же это проклятый замок, колдыз в отродье? До Бренника, понятно, что это был он, донёс и спокойный, холодный, доброжелательный голос узника: А этот-то Илдыс, он что, ремесленник, который кует или чинит замки? Мне никак толком не объяснят, хотя склоняют эту бедолагу на все лады. Бедола! В темноте не было видно, как глаза Бренника поступательно лезут на лоб. «С-с, Илдыс, лучше тебе не знать. Лучше тебе не знать, лучше тебе не знать, передразнил Ленар. Что ж мне, так и подохнуть в темноте и невежестве? Что касается темноты, так я не вижу кончика собственного носа, не понимаю, как ты там еще умудряешься и возиться с замком. Тут что-то щелкнуло, и Бренник удовлетворенно вздохнул. «Ну вот, кажется, порядок. Выходи». Заскрипела оттягиваемая решетка, и Ленар направился к выходу. По пути больно ударился головой, отчего из глаз брызнул яркий свет. Кстати, единственное освещение в этой кромешной тьме. «Куда идти-то?» «За мной!» – выдохнул послушник и чуть присел. «Схвати меня за пояс. Вот так. Не отпускай, я выведу. Я этот храм как свои пять пальцев знаю Идем. Нам нужно пройти через портал один из 18 выходов, но нужно сделать это в момент, когда будет сменяться караул. Там ведь на страже не какие-нибудь жрецы, те, что стражи, то бишь не посвященные низшего звена, а орденские братья, сами ревнители, субревнители, порой даже младшие. И не допусти великие боги, чтобы они нас увидели. От ревнителей нет спасений, и. Вот. А ты что, хочешь помочь мне бежать? Не только. Я помогу тебе бежать, но только при условии, что ты возьмешь меня с собой. Меня. Мне нельзя тут оставаться, но я. «Я не должен бежать без тебя. Это было бы нарушением обеда и...» «Насколько я помню, еще вчера ты был вполне доволен жизнью в этом храме», резонно заметил Ленар. «Как спокоен голос этого человека!» Бреник простонал. «Да, был. Был доволен, но не теперь. В нишу. Туда, туда. Я слышу, сюда идут. Да, это ревнители». Впереди блеснул свет. В его отблесках зоркие молодые глаза Бреника и не менее цепкий взгляд Ленара выхватили характерные очертания тучной фигуры самого старшего ревнителя Гара. В одной руке он нёс факел, освещая им путь. Другой держал нечто похожее на большой скривлённый вер. «Боевой нож Питаку!» — в ужасе простонал Бренник, утягивая Ленар за собой в тёмную пустоту стенной ниши. «Оружие ревнителей! Я только раз видел, как им орудуют! Уф!» Омгар! а с ним двое младших ревнителей прошли мимо. Бренник вцепился в руку Линары и потащил за собой за словами. «Бежим, бежим! Они наверняка направились к тебе! Клеть пуста, сейчас они поднимут тревогу, и тогда будет поздно!» «Да сейчас и так не утро», — растерянно пробормотал Ленар, не очень понимая, что означает все происходящее, и отчего все это происходит именно с ним, а не с кем-нибудь более достойным подобного переплета. Они продвинулись еще на несколько десятков шагов, свернули за угол, Брэнник отодвинул тяжеленную железную дверь. Брызнул свет, они оказались в довольно сносно освещенной просторной галерее. Свет лился сквозь большие отверстия в высоком потолке, затянутые многоцветными витражами. Ленар задрал голову, рассматривая мощное каменное перекрытие галереи и ряд мраморных колонн, поддерживающих его. И тотчас же из глубины узилища, из-за железной двери, в которую они только что вошли, раздался бешеный вопль изумлений и гнева. И Бреник, и Ленар не могли не узнать этот характерный басовый рык. Это был голос старшего ревнителя Гаара, и не требовалось доискиваться причин, которые побудили его заорать. Причины были на поверхности. Причины это они, Ленар и помогший бежать ему послушник Бреник. Последнее обстоятельство Гару еще неизвестно, но он узнает. Непременно узнает. Спешить, спешить. И начался бешеный бег по галереям, то суживающимся до узких коридорчиков, то распахивающимся гигантскими залами. Несколько раз приходилось нырять в боковые ходы, потому что на пути попадали жрецы, послушники, простые служанки или же ревнители. Ленару даже показалось, что в конце какого-то очередного туннеля Похоже на чрево гигантского питона, мелькнуло бородатое лицо старшего толкователя брата Караала, а за ним бледными тенями метнулись цензоры. Впрочем, уже в следующий миг Бренник дернул Ленара за руку и увлек ее в какой-то отнорок, разветвившийся через несколько шагов еще на несколько ходов. Ленар уже начал задыхаться, когда Бренник наконец остановился перед небольшой узорчатой откованной металлической дверью, и выдохнул. «Уф, вот мы и на месте. За этой дверью находится караул портала, через который мы должны попасть наружу. Вот окошечко. Ну-ка!» Он взглянул и тут же, содрогнувшись всем телом, отпрянул. Перед ним в нескольких шагах висело непроницаемое лицо караульного ревнителя. Онтуры фигуры стража были приглушены голубоватым дымом, воскурившимся от нескольких чаш, полукругом расставленных возле входа, мощных решетчатых ворот с тяжелым кольцом на каждой створке». Голубоватый туман оставлял отчетливо виден только лицо ревнителя, отчего казалось, будто в воздухе неведомым ухищрением парит одна голова. «Чаша очищения», — прошептал Бренник. «Если они воскурили, значит, скоро будет смена караула. Таков порядок. Скорее бы». До их слуха донеслись дальние раскаты чьего-то глухого крика из глубин храма. «Ищите его! Он не мог далеко уйти!» «Нас могут скоро найти», — простонал Бренник. Ленар посмотрел на его искаженное лицо и произнес. «Не нас, а меня». Ещё никто не знает, что ты помог мне выйти из клетии. Ты ещё можешь уйти в тень. Если уж меня схватит, я так понял, что всё равно хуже не будет». «Да нет», — шепнул Брэнник, вцепившись взглядом в бледное, но спокойное лицо Ленара. «Поздно, поздно, я говорю. У нас один выход, вот через эту дверь. А за ней младший ревнитель, который, шутя, справится с нами одной левой. О, великие боги, научите, научите!» По-моему, не самая удачная затея — обращаться к богам, утирая бегством из их же храма. С тусклой ноткой иронии оборонил Ленар. «Ладно будет ныть. Лучше подумаем, как бы нам проскользнуть мимо этого твоего хваленного ревнителя. А что, он в самом деле такой неуязвимый, как ты говоришь?» «Я думаю, что он даже опаснее, чем я говорю», — затараторил Бренник. «Откуда мне простому младшему послушнику знать все возможности и все боевые секреты ревнителей? Ну вот, ну вот, кажется, нас набрели сейчас обнаружат». И в самом деле, глухо загомонили приближающиеся голоса и звук и множество шагов. Ему помогли бежать, сам бы он ни за что не сумел вылезти из клети. «Что за скот предал храм?» «Кто-то из послушников, они не так устойчивы, их можно сбить с толку». Роковой бас. «Но, ну, конечно же, это бренник, сожрали бы его демоны. Я велел ему идти в келью, а только что проверяли, его там нет. Но ничего, доберемся до этих утеклецов, Сам выведу мерзавцев на площадь гнева, а прежде до знания с пристрастием устрою». Бренник остолбенел. Все, конец, его раскрыли. Теперь все пути отрезаны, есть только один выход, тот, что ведет к караулу ревнителей, к решетчатым воротам с кольцами. Если придется, лучше умереть под саблей стража, чем уберечь себя на страшную муку Аутодафе на площади гнева». Ленар бесшумно распахнул дверь, отделяющую их от караульного покоя и прошептал. «Он сменяется». Ревнитель, стоящего ворот портала, выступил из массива курящегося дыма и двинулся навстречу другому стражу, который вышел из бокового притвора. На некоторое время вход оставался свободен. Ленар прекрасно понимал, сколь мало у них времени в распоряжении, поэтому коротко скомандовал «Рвем!». И первым вымахнул из-за двери и ринулся к воротам. Мощный, хорошо смазанный засов легко вышел из паза под нажимом Ленара. Беглецы навалились на массивную створку, и она начала отходить. Оба ревнителя, и сменяющиеся, и сменяемые, спохватились, наверное, на миг позднее, чем следовало бы. Стоявший на карауле развернулся и совсем не по храмовому уставу бросил свое вымуштрованное тело в направлении беглецов. Прыгнул, выстелился в длинном прыжке, как тигр. Он почти настиг Бренника, но тут Ленар, стоявший уже по ту сторону ворот, вцепился обеими руками в створку и силой толкнул ее в себя. Массивная воротина провернулась на петлях и вписалась прямо в лоб ревнителя. Удар был так силен, что тот совершенно потерял координацию, его отбросил на несколько шагов, и бедняга-страж застыл прямо у ног своего сменщика. «Бежим, пока они не очухались», — хрипя напомнил Бренник, хотя это и без его слов было очевидно. Им снова повезло. Неподалеку от выхода из храма на привязи стояли три лошади. Так как не существовало обычая обносить храмовые постройки стенами, все было расположено внутри храма, то путь был свободен. Бреник взглянул на скакуна и попятился, бормоча. «Я, «Я не прошел еще обряда посвящения, я не имею права садиться на лошадь, я, я не удержусь на ней, до сих пор я ездил только на осле». Ленар ответил быстро скороговоркой, с которой Бренник только уяснил, что если сам он не хочет превратиться в осла, к тому же осла мёртвого, то должен немедленно запрыгнуть на лошадь и припомнить навыки езды на этом благородном животном. Неудивительно, что Бренник не мог похвастать искусством верховой езды. Красоваться на лошадях разрешено только среднему и высшему жречеству, знать личной гвардии правителя, а также, конечно, ревнителям. В военное время к этому коротенькому списку примыкали элитные военные части – в отсутствие же военных действий даже они не имели права передвигаться на лошадях, ограничивались ослами и мулами. «Делай, как делаю я», — внушительно проговорил Ленар. Он легко взлетел на одного из животных. Бреник с несколько меньшим изяществом, но также быстро оседлал своего скакуна, чем удивил сам себя. «Откуда он так здорово ездит верхом?» — мелькнула послушника мысль, когда он увидел, с какой легкостью и умением Ленар правит лошадью. «Воин на покое или бывший ревнитель?» Вскоре оба беглеца стрелой удалялись от храма Благолепия. Линар успел еще обернуться и увидеть, что в настежь распахнутых воротах стоит гар, и, оскалив зубы, смотрит им след. Но они не видели еще одного. Как в своей келье сидит, подперев подбородок старший толкователь Караал, расширив глаза, смотрит в раскрытую книгу, ту самую, которую Нарьяна искал на самом верху книжных полок и нашел вместе с таинственной диадемой. Пришедшего узнаешь по стопам его, прилетевшего по крыльям, проснувшийся ведает лишь о том, что видит прямо перед собой. Но даже черные шестирукие демоны, пьянеющие от белой мертвой крови под сердцем, не узнают имени, ибо, ибо... Толкователь Краал был мертвецки пьян. У локтя толкователя перекатывался прокинувшись на бок кувшин, и со стола стекала струйка темно-красного вина. Вино то срывалось вниз по капле, то стекало сразу струйкой. Старшему толкователю чудился во всем этом какой-то подспудный смысл, сродни тому, что он пытался выцедить из черных букв древней рукописи. Строчки путались, застревали в глазу, как соринки. Вино капало, стекало. «Пойдет храм у стопь его, обогренных кровью бога», — читал он, покачиваясь взад-вперед, — «и...» «Хватит, боги, что я наделал, что я наделал? Нужно остановить их, остановить их, стерегущим, немедленно, ведь они убьют ее, а он совсем не... не сможет». Он поднялся и, пересчитывая своими упитанными телесами все выступы стен, колонны, дверные косяки, начал преодолевать непростой путь из своих покоев в апартаменты, стерегущего скверну, представителя Ланкарнакского храма. Между тем Ленар и Брэнник бросили лошадей прямо на одну из улиц Ланкарнака, потому что седла, стремена и поводья были украшены храмовой символикой, по которой было легче всего опознать. Кроме того, на белых в яблоках конях разрешалось ездить либо высшим служителям храма, либо представителям правящего королевского дома, а на принцев Бренника, особенно Ленар, поистрепавшийся в своей грязной тесной клети, не особенно походили. Они нырнули в одну из таверн, легко затерялись среди подозрительных личностей, не обративших на них никакого внимания, и, заказав немного слабенького красного вина и еды, перекусили. После пятиминутного чавкания, не до этикета, оба огляделись, потом смирили друг друга пристальным взглядом, словно желали спросить, «Ну что, брат, что делать-то дальше?» Первым озвучил свой вопрос Бренник. Он хотел спросить у Ленара, кто же тот, собственно, таков, но не решился. Вопрос был выбран более обтекаемый. «Что, будем скрываться в городе? Предлагаю в таком случае окраины Ланкарнака. Там, конечно, бандиты и варьёны, хоть соберёмся с духом, пересидим». «Ты погоди», — остановил ее Ленар, — «ты объясни лучше, а из-за чего такой переполох?» «Сам бы не прочь знать», — метнулось во взъерошенной голове несчастного послушника. «Почему они на меня так взъелись?» — продолжал Ленар тихим, невразительным голосом. «Нет, я понял, что этот веселый пьянчуга-толкователь нагадал про мое появление какие-то гадости, и отцов-настоятелей это не порадовало. Но я не понимаю, какая корысть тебе помогать мне бежать, к тому же бежать со мной и самому». Брэнник сглотнул и одним духом выпалил все, что знал. По мере того, как послушник или бывший послушник излагал, о сметении истерегущего скверну, о его распоряжении уничтожить всех, кто общался или хотя бы взглядом перекинулся с Линаром, о назначенном аутодафе, о задании данным старшему ревнителю. Лицо бывшего гостя храма все более темнело. Лишь только Бренник закончил, Линар вскочил так резко, что повалил табурет и двинулся к дверям таверны. Бренник крикнул ему вслед на последнем слоге сорвавшись виск: Ты куда? Если хочешь, иди со мной, последовал короткий ответ. "Но ну куда ты? предупредить крестьян. Бренника словно окатил ушатом холодной воды, он все понял. Ленар собирается в деревню Кутака, которую своим появлением в ней невольно подставил под страшный удар. Ведь так или иначе, но практически все жители деревни общались с Ленаром, следовательно, все они подлежали уничтожению. Но особенная опасность угрожала семье ремесленника Ингера, ему самому, а также его отцу, старому Герлину, матери, братьям и сестре Инаре. И Брейник куда лучше Ленара знал, что ревнители, которые направлены туда, стерегущим скверну, будут действовать с неукоснительной, беспощадной, фанатичной целенаправленностью. Если во имя благолепия, во имя чистоты мира нужно уничтожить 100 человек, они умрут. Тысячу. И они умрут. Ибо Брейник, знакомый с канонами храма на этот счет, знал незыблемость догм благолепия и ту беспощадность, с какой они притворялись в жизнь. «Но как же мы доберемся до деревни быстрее ревнителей?» – спросил он у Ленара уже на улице – Ведь у них лучшие лошади в Инкарнаке. Ты сам мог оценить резвость тех лошадей, на которых мы сбежали из храма. А у нас даже мула паршивенького нет. Все это так, сказал Ленар, но все-таки мы обязаны успеть быстрее. К тому же я думаю, что храм сейчас отозвал все отряды ревнителей для поиска беглецов, нас, то есть. И искать нас они будут здесь, в городе. Вот что, пойдем на рынок. День базарный, он уже подходит к концу. Думаю, что ревнителям не придет в голову искать нас в самой толчее. Они-то думают, что мы сейчас забьемся в самую дальнюю щель и будем дрожать от страха, а мы он задумался. «Крестьяне едут с ярмарки по домам, и кто-то из них обязательно окажется из Кутаки. Они часто ездят в Ланкарнак торговать. С ними поедем. В любом случае другого выхода я не вижу, а если мы будем пытаться достать лошадей, то нас хватит здесь же. Идем, бренник. Все вышло так, как сказал Ленар. На рынке они встретили того самого насмешника Лайба, который совсем недавно ездил с Ленаром к поющей расщелине. Вместе с ним на телеге, запряженной двумя тощими ослами, ехал ворчливый старик Кукинг, Этот зябнул и время от времени, высовывая из-под куска толстый холстин, на котором он укрывался, плешевую голову, возносил молитву богам с вопросом, отчему ему холодно и так ломит кости. Лайба, напротив, был в прекрасном расположении духа. Хотя в таком настроении, надо отдать справедливость, он находился всегда. Лайба правил повозкой стоя, не потому, что ему было так удобнее, а вследствие того простого факта, что в таком положении всем окружающим, в частности, хорошеньким ланкарнакским девушкам, Было лучше видно его новую красную рубаху и молодецки заломленную шапку, купленную только что тут же, на крестьянском рынке в Ланкарнаке. Старая же рубаха, истрепанная, не особенно чистая, валялась тут же на вазу. Ею старик Кукинг прикрывал свои опухшие подогреческие ноги. Ленар молча запрыгнул на телегу и, быстро напялив на себя рубаху и старую шапку лайбы-насмешника, жестом велел послушнику Бреннику лезть под холстину к старику Кукинку. Шапку он натянул так, что почти закрыл ей лицо. Лайба-весельчак не сразу заметил незваных пассажиров. Лишь после того, как зябнущий старик Кукинг протестующе замычал и принялся с нестариковским проворством выталкивать бедного бренника из-под холстины, Лайба обернулся и только тут заметил двух новых попутчиков, которых лично он не приглашал. «Эй, парень!» — окликнул Ленара. «Я сам, весельчак, но такие шуточки тебе бы не того. Не стоит. А ты что, погоди?» «Ты это рубаху мою напялил, а?» — воскликнул он. «Ты случаем не мой кум в позапрошлом годе, пошедший за вином и до сих пор не вернувшийся, нет? А тогда какого демона ты сидишь на моей телеге?» Ленар молча устроился поудобнее. Он не поднимал головы, потому что телега проезжала через довольно людное место, а неподалеку топталась группа коллег незабвенного стражника Хербурга. Послушник Бреник тоже видел сквозь дырку в ткани стражников и теперь боялся даже высунуть нос из-под холстины. Там он молча боролся за место с упорным ворчуным который весьма наглядно доказывал, что он еще может тряхнуть стариной. Оба горе борца по их и старались вытолкнуть конкурента всеми имеющимися в наличии конечностями. Лайба выпятил грудь и вымолвил красуясь. «Ты вот что, сам сможешься ли тебя подтолкнуть? Смотри по мною обновку, так разозлюсь». С этими словами он горделиво расправил на груди ткань рубахи и улыбнулся симпатичной горожанке, шедшей по тротуару. Мол, я не только красавица острослов, но еще и храбрец и удалец, каких поискать. Телега меж тем проехала сквозь толпу и свернула на довольно пустынную улицу, ведущую к выезду из города, к пригородной заставе. Ленар поднял голову и негромко произнес сквозь зубы. «Помолчи, болтун!» Лайба широко раскрыл глаза. Он явно не поверил им, потому что всячески пучил их и вращал глазными яблоками, словно надеясь таким образом вернуть им временную утраченную деспособность. Мираж не исчез. Лайба прекрасно знал все слухи, ходящие по деревне, весьма близкие к первоисточникам. Ленар, найден аж с проклятого леса, захвачен ревнителями, руководимыми жрецом Ланкарнакского храма. Оттуда не возвращаются, это Лайба тоже знал. Если бы старик Кукинг не был так увлечен соперничеством за место под холстиной, он охотно подтвердил бы это. Но Ленар вернулся. Более того, он сидел на телеге рядом с болтуном Лайбы и смотрел из-под шапки злыми трезвыми глазами. Лайба едва ли не пальцами попытался водворить глазные яблоки на исходную позицию и, широко открыв рот, воскликнул. «Да ты что?» Стрина, это ты, что ли? Ле... Н... Н...» Тс, дурень!» — оборвала его гость храма. «Что ты орёшь, как ошпаренный? Я, я! Только не следует об этом вещать на полгорода!» Лайба немного успокоился. Он кашлянул и поколебавшись спросил. «Ты это, того? Оттуда?» «Оттуда», — подтвердил Ленар. «Ты не отвлекайся, правь. Да подгони своих ослов. Нужно как можно скорее попасть в деревню. И скажи этому старому пердуну кукинку, чтобы он не ворочался и не кряхтел, иначе я его сдам в богодельню». Лайба замолчал. Благополучно преодолели заставу перевалив через холм, где честь-честью украсовалась каменная стела с высеченным на ней названием города, выехали в степь. По небу тянулся караван из неаккуратных, слабо подсвеченных изнутри лохматых туч. В ноздри нежно входили ароматы остывающей земли и терпких трав. Покачиваясь в такт телеги, плыли холмы, у подножий поросшие редким кустарником. Они казались особенно успокаивающими, неспешными и кроткими после смятой суеты узких улиц в ремесленных кварталах Ланкарнака, Где перекатывались тяжелые запахи дегтей и звезд и горелого мяса. Старик Кукинг, который смирился с соседством неизвестного нахала и пригревшись задремал, когда телегу тряхнул на ухабе, загряхтел и высунул из-под холста взлохмаченную голову. Однако, увидев, кто собственной персоной пожаловал на телегу, он в ужасе спрятался обратно и, довольно громко, хотя и невнятно, забормотал молитвой охранные заклятия. Конечно же! Он возомнил, что только демон или сверхъестественное существо может вырваться из цепких могучих лап ревнителей. К тому же в его посыпанных нафталином мозгах всплыло, где именно кожевеник Ингера обнаружил этого таинственного странника. Проклятый лес. Ну, конечно же, он демон. Вот к поющей расщельни ездил и бросил в нее камень. А тип, который ворочается с ним, -кинком под одним покрывалом – сообщник демона. О, боги! Усвоив это, Кукинг взвизгнул и пнул сообщника демона Бренника и без того пострадавшего обеими ногами так, что послушник не удержался, да так и грохнулся из телеги прямо под колеса в клубы дорожной пыли. Счастье, что расторопная лайба успел остановить упряжку, вовремя натянув вожи. Ты что, сдурел, старый! разом потеряв свою послушническую кротость, сдавленно заорал из-под телеги Бренни. Совсем рехнулся, развально! Ты что меня пинаешь? Ты что это меня пинаешь, спрашиваю. Ах, ты страшилище с пень! Сам ты! Перепалку в зародыши прервал голос Лайба, непривычно серьезный. Задрав голову, Лайба тыкал пальцем в небо. В его серой пустоте появился огромный черный круг. По краям круга возникли радужные разводы. Они наливались кроваво-красным, потом ядовито-оранжевым, перетекли в зеленовато синий и стали расползаться по всему черному пространству, запятнавшему собой купол неба. Лайба пробормотал. Нехорошее предвестие. Это потому, что светозарный бог гневается, видя в своем мире таких болванов, как этот старый? Не унимался обиженный послушник Бренник, забираясь обратно. Неизвестно, что бы ответил на это старый Кукинг, а также задорный Лайба, не терпевший, что какие-то сопляки обижали сторожил из и деревни. Но только никто не успел отреагировать, потому что Ленар, который что-то бормотал на краю телеги, то глядя в странное небо, то снова пряча глаза, вдруг резко приподнялся во весь рост и впервые вдаль настороженный неподвижный взгляд произнёс. «Не будем пока о небе. Я о земле. Так, мне кажется, что мы немного опоздали». Что значит опоздали? пролепетал Бренник. Да, что это значит? поддакнул лайба, а старик Кукинг согласно закрехтел. Там, по дороге, в нескольких сотнях шагов от нас движется конный отряд, заговорил Ленар. Пока что не могу разглядеть подробностей, но уже того, что удалось разобрать, достаточно. Достаточно для унитешительных выводов! Он сощурился, разглядывая дорогу, и приближающуюся по ней группу, и, наконец, вытолкнул одно короткое упругое слово Ревнители! Бренник тоже поднялся во весь рост. Его губы безмолвно шевелились. Он прошептал. «Итак, смерть. В Ланкарнаке нас наверняка уже ищут, а дорогу в деревню Кутак уже преградил отряд ревнителей. Они едут оттуда, из деревни, это несомненно. У великий Ааму, да, это смерть. Смерть с двух сторон». «Да о чем вы таком говорите?» — недоуменно произнес весельчак Лайба, у которого, наверное, в первый раз совершенно отшибла охоту шутить. «Ревнители едут из нашей деревни? А что им там делать? Они раньше там и не появлялись, вот даже старик Кукинг не припомнит» чтобы ревнители до этого появлялись у нас в поселении. А тут второй раз за три дня. Так, что ли?» Его бледное лицо исказилось, когда он повернулся к Линару. Русый хохолок над лбом разметало ветром, но могло показаться, что волосы лайба встают дыбом. «Так это ты!» — пробормотал он. «Ты! Ты! Это из-за тебя, проклятого! Ты! Ты навел ревнителей на нашу деревню! А если не ты, то из-за тебя! Из-за тебя! Ведь ты оттуда, из проклятого леса!» Он замахнулся кулаком, но тут же Ленар выбросил вперёд свою правую руку и без труда перехватил запястье побледневшего шутника. Стремительность, с которой он исполнил этот несложный приём, снова, как тогда с Ингером, смутно удивила самого Ленара. Он произнёс. «Лайба, не время кидаться на меня с кулаками вздорными обвинениями. Не смотри на меня так злобно. Ты лучше вон туда посмотри. Туда, туда. А чего я там не видел? Я уже сам разглядел, что это ревнители. Не только. Да ты взгляни, болван». В голосе Ленара прозвучало столько всесокрушающей властности, что, услышав его сейчас Ингер, он и не поверил бы, что это сказал тот самый грязный, безобразный, мало похожий на человеческое существо, жалкий найденыш, которого он, кожевенник Ингер, выволок из оврага близ зловещего проклятого леса. Наверное, сходные мысли одолели Лайба, потому что его стихийный порыв ярости угас, как задутая ветром свечка. Он рассматривал Ленару уже не столько со злобой, сколько с удивлением, замешанным на тревоге. Потом медленно повернул голову. Ленар был прав. Отряд, направлявшийся по степной дороге прямо к телеге, на которой ехали наши герои, состоял не только из ревнителей. Они приблизились уже настолько, что можно было разглядеть в столбе пыли большой крестьянский воз. В воз, следующий законными ревнителями, везли два черных кряжестых жеребца-тяжеловоза. На возу стояла огромная клеть, в которой сидели люди. Человек 10. Вскоре не только молодые Ленар, Лайба Весельчак и бывший послушник Брейник, но и старик Кукинг сумели разглядеть Кто именно сидит в клетке, водруженный навоз? Серая, просто подпоясная одежда могла принадлежать только крестьянам. Рослая фигура и грива спутанных соломенных волос – только кожевенику Ингеру, а две темные косы почти до пояса со вплетенными в них цветными ленточками и отчаянные черные глаза, разглядывающие издали телегу Лайба с сомнением и страхом – только Инаре, сестре кожевеника. И если беглецы, сбежавшие из храма, сумели разглядеть такие подробности, то и ревнители, среди которых не было подслеповатых кукинков – тем более увидели, кто попался им на дороге так кстати. Ревнители оценили подарок судьбы еще бы, ведь командовал ими никто иной, как младший ревнитель Малнар. Стегнув плетью своего белого жеребца и издав низкий гортанный крик, похожий на вопль болотной птицы, он поскакал к остановившейся посреди дороги телеги, в которой сидели эти ничтожные беглецы Линары и Бренник с двумя еще не крестьянами из деревни Кутака. Наливались, как свежий подтек над головой Омму Алнара все синие, зеленые, алые краски в черном небесном кругу.